Глава вторая. Мои размышления прервал какой-то шум за углом. Явно услышала возмущённые крики и звуки ударов. Я поспешила туда, но выскочив на соседнюю улицу, поняла, что торопилась зря. Женщина среднего возраста что-то сердито выговаривала молодому мужчине, стоящему рядом с ней на коленях. Периодически она отвешивала ему довольно мощные пощёчины, но тот сносил это всё стоически. На его шее заметила чёрный кожаный ошейник. символизирующий, что передо мной раб. "У вас всё в порядке?" вежливо спросила я. Считалось, что отношение хозяйки и раба это сугубо личное, стража могла вмешаться лишь в случае, если рабу грозила смерть или серьёзная травма. Но пощёчина к ним явно не относились. "О, госпожа Мак, вы только представьте. Он мне не напомнил, что я собралась сегодня надеть зелёное платье. Сама вспомнила только сейчас. Убить его за это мало?" Принялась громко возмущаться женщина и вновь начала осыпать ударами несчастного. Спешу напомнить, что в нашей стране запрещено убийство рабов, как и нанесение им тяжёлых увечий. Также не поощряются публичные наказания, холодно сообщила я. Развеши это наказание? Так, воспитываю в меру своих сил и возможностей. В ответ на моё замечание женщина искренне удивилась, после чего на её лице зазвмелась неприятная улыбка. Но «Ну, вы правы. Такой проступок нельзя спускать ему с рук. Пойдём, Дик, домой. Нас ждёт одно очень важное дело. После чего вежливо мне кивнула, показывая, что разговор закончен, и пошла дальше по улице. Мужчина поспешил за ней, не смея поднять головы. Я поморщилась. Некогда сама чудом избежала похожей судьбы, поэтому сейчас к Робам испытываю нечто сродни сочувствию. Впрочем, жестокие хозяева это редкость. Робы слишком дорогие, чтобы можно было позволить себе относиться к ним небрежно. Почти во всех странах нашего мира процветает рабство. Где-то их права ущемляют больше, где-то меньше, но наличие мошенника на женской или мужской шее никого не удивит. Рабом можно родиться, если оба твоих родителя тоже невольники. И если же один из них свободный, только ему решать дальнейшую судьбу ребёнка. В большинстве случаев такие дети тоже становятся свободными. Или же можно попасть в рабство, добровольно подписав все необходимые документы. Эти бумаги проверяются магом на предмет того, действительно ли подписи ставятся без принуждения. Если имеет место какой-то шантаж, это сразу становится понятно, и договор не имеет силы. Люди или нелюди идут на это по разным причинам. Но любой может по достижению 14 лет подписать эти документы. Есть и обратный ход. Хозяин может даровать своему рабу статус свободного спустя год после приобретения, при условии, что тот поступил в какой-либо университет или... в состоянии найти работу в дальнейшем он имеет право жить в доме своего хозяина, заключив с ним новый полурабский договор, где обе стороны прописывают, что ему дозволительно делать, а что нет. Но почему-то рабы редко хотят становиться свободными, а хозяева проявляют желание отпускать такую дорогую вещь ещё реже. За время, что я работаю в этом городе, такие документы мне приходилось оформлять лишь единожды. Мужчина отпустил свою рабыню, после чего она стала работать на него же Но уже официально, секретарьший. Не знаю, изменилось ли что-то в их отношениях, но спустя полгода они поженились. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Также в нашей стране предусмотрен очень большой штраф за нанесение рабу увечья. В некоторых отдельных случаях за такое можно попасть за решётку. За убийство раба судят так же, как и за убийство любого свободного. Если же раб поднимет руку на свободного, его участи не позавидуешь. В случае мелкого нарушения хозяин и сам придумает, как наказать такого раба. Если же рабов нанесена серьёзная травма, в лучшем случае его продадут в бордель для любителей специфических постельных утех. После каждого такого клиента рабу требуется лечение у лекаря, но ему не всегда его предоставляют. Если его все совершило убийство, его приговаривают к неделе магических пыток, после чего казнят. Каждый раб обязан носить ошейник, снять который сам не в состоянии. Поэтому же артефакту его хозяин всегда может узнать, где находится его собственность. А ещё в магическом договоре о рабстве есть формула подчинения, которая для каждого своя. Работает таким образом, что использовать может даже хозяин без магических способностей. При её активации раб обязан делать то, что ему приказано, даже если не хочет. Его тело тогда просто само выполняет приказ. Это может быть команда не двигаться, говорить правду, рассказать всё о каком-либо происшествии, сделать что-то, что угодно. Временные рамки обычно указывает сам хозяин. но как именно всё это работает, я особо не разбиралась. В моей обязанности входит проверка правильности составления магического договора и добровольности. Формула подчинения туда вписана уже до меня другим магам. Размышляя подобным образом, я не спеша прогуливалась по улицам города, за последние годы ставшим мне родным. Не сказать, что такой уж захолустье, но до столицы ему далеко. Тем не менее, вскоре мне надоело бесцельно бродить. Я всё чаще косилась на переговорный артефакт Надеюсь, что поступит вызов на задание. Но то ли сегодня в городе было совсем уж тихо, то ли наш начальник отслеживает звонки и запретил меня вызывать, а жаль. Спустя полтора часа такого патрулирования я уже была согласна даже кошек с деревьев снимать или проверять, не свидетельствует ли родинка на правом полупопии о каком-то отсроченном проклятии. Хоть этим и должна заниматься не я, но с подобными случаями сталкиваться приходится. Вдруг меня привлекло какое-то движение справа. Навернувшись, заметила обычного мужчину средних лет. Судя по всему, эльфа. Ничего необычного. Уже хотела отвернуться с безразличным видом, но интуиция буквально кричала, чтобы я его проверила магическим зрением. В конце концов это не запрещено, только вот требует значительных магических усилий. Впрочем, почему бы и нет? Всё равно вряд ли мне сегодня пригодится моя магия. Каково было моё удивление, когда поняла, что этот мужчина находится под личиной, скрывающей его настоящую внешность. я постаралась аккуратно подцепить эту иллюзию, чтобы буквально отогнуть край и посмотреть, кто же под ней скрывается. Но моих сил не хватило. Маскировка была очень высокого уровня, без малейшего изъяна. Это само по себе было подозрительно. Да и признаюсь, взыграло чисто женское любопытство, поэтому я пошла за ним. Мужчина явно был раздражён. Это видно по его размашистым шагам, нахмуренному выражению его лица, устённе настоящего, а также по негромким ругательствам. то и дело срывавшимся с губ. Прибывая в каких-то своих размышлениях, он не заметил меня, идущую следом. Конечно, не велика беда, даже если бы я обратил внимание. Всё же я имею право патрулировать любые улицы города. Конкретных указаний мой начальник дать мне не успел. Но тогда объект моего интереса вёл бы себя намного осторожнее. Впрочем, этого не случилось. И мы с ним спокойно вошли в район, где жили самые сливки общества, к одному из особняков, подозриваемый и направился. Судя по тому, как мужчина, не задумываясь, распахнул дверь в дом, тот явно принадлежал ему. Туда уже проследовать за ним я не могла. Но этого и не потребовалось. Эльф, уверенный, что дома ему уже ничего не грозит, сбросил с себя иллюзию. Уже на пороге. И за пару секунд до того, как за ним закрылась дверь, я успела увидеть его настоящее лицо. Меня словно холодом обдало. Пальцы на руках начали немного подрагивать. Я не могла. Никогда и страшного сне не могла подумать, что в наш сравнительно небольшой город может заплыть такая крупная рыба, как он. Естественно, я его узнала. Этого эльфа, довольно могущественного мага, ищут по всей стране уже больше года. Он приезжает в город, выдаёт себя за коллекционера или просто чудака, которому в наследство попало несколько редчайших артефактов, и продаёт за баснословные деньги, без делушки, на которые просто накладывает иллюзию. В этой сфере магии ему нет равных, по всяком случаю в нашей стране. От него пострадало очень много людей и не людей. Поймать его практически невозможно, ведь не будешь же каждого проверять на предмет иллюзии. Для этого нужно и самому быть довольно сильным магом. Моих умений хватило лишь на то, чтобы понять, иллюзия всё же есть. В конце концов, я в первую очередь боевой маг, а не иллюзионист. Но с тем же успехом это мог быть просто довольно богатый самовлюблённый эльф, при помощи магии маскирующий уродливый шрам. Всякое случается. Сейчас мне просто нереально повезло. Но теперь нужно как-то действовать. Только как? Да, я не единожды участвовала в захвате опасных и не очень преступников, но никогда не действовала одна. Следовательно, я просто должна вызвать подкрепление. Для этого пришлось отойти от нужного дома на пару кварталов. Помимо иллюзий, этот маг мог владеть ещё некоторыми умениями. Кто знает, возможно, в его арсенал входят следилки и прослушки, которые он щедро разбросал вокруг своего дома. Я их могу обнаружить, но на это уйдёт много времени. Ведь даже не знаю, где искать. Придётся сканировать каждый клочок пространства. Достаф артефакт, при помощи которого можно связаться с любым другим владельцем подобного артефакта, зная слепок его ауры, попыталась связаться со своим участком, но в ответ слышала лишь методичный перезвон, означавший, что мне пока не отвечают. Я перебрала все известные мне контакты тех, кто работает вместе со мной в участке, но в ответ была тишина. Вымерли они там, что ли? Полголоса возмутилась я. Тем не менее, мной начало овладевать смутное беспокойство. «Что-то же там случилось?» Скривившись, предприняла попытку связаться со своим непосредственным начальством. Колин Фартелл ответил на звонок почти сразу. «Колин, я не могу никому дозвониться из наших», — выпалила я первым делом, как только услышала его спокойный голос. «Это ожидаемо. Ведь я запретила им отвечать на звонки от тебя. Сегодня ты лишь патрулируешь, никакой опасности быть не может». иначе от гражданских дошли бы тревожные вызовы в первую же очередь. Значит, ты просто надеешься вернуться в участок, чтобы либо заниматься магическими договорами и обследованием магических артефактов у себя в кабинете, либо же в обход моего приказа бросаться на любой вызов вместе с остальными ребятами. Поэтому советую тебе расслабиться и наслаждаться возможностью погулять по городу в рабочее время. Или же где-то всё же совершено серьёзное преступление, о котором мы ещё не знаем. Спокойно ответил Колин. Но на его последней фразе в голосе явно проскользнуло напряжение. "Нет, но тогда действуй по инструкции. Это приказ", стальным тоном сказал Дроу. "Погоди, погоди. Я увидела Райзика", осмолдила. "Его полное эльфийское имя не помню, но он сейчас находится в нашем городе. Я видела его", почти крикнула в артефакт я. "Ты видела его без иллюзии?" уточнил Колин спустя пару утомительных секунд. "На нём была иллюзия, но когда он входил в дом, сбросил её". И пока закрывалась дверь, я успела его рассмотреть. Это он, точно тебе говорю, стояла на своём я. Смешно, что магу такого уровня делать в нашем городе. Тебе просто показалось. Или же ты настолько хочешь вернуться к обычной работе, что твоё подсознание уже проецирует желаемые образы на других. Ты сегодня патрулируешь. Это моё последнее слово. Позвонить мне до конца этого дня можешь лишь в том случае, если Райзик будет лежать у твоих ног. выхотнул довольный своей же шуткой Колин и отключил артефакт. Я осталась стоять на месте, поражённая тем, что мои слова не восприняли всерьёз. "Что ж, как он сказал, действовать по инструкции. А что инструкция говорит насчёт захвата опасного преступника? Вызвать подкрепление, если нет возможности это сделать, постараться действовать своими силами в случае, если есть шанс на благоприятный исход событий. В противном случае сообщить вышестоящему начальству о происходящем". И того я сообщила. Подкрепление не получила, в своих силах не так уж уверена, но шанс ведь может быть самым маленьким. В конце концов, за райзиком убийства не числились. Значит, максимум, что мне грозит потеря преступника, возможно, некоторые травмы, но сомневаюсь, что довольно серьёзные. Всё же Райзик не дурак. Одно дело, когда ищут мошенника, другое того, кто ранил боевого мага, работающего на стражу. Подведя итог, рискнуть всё же стоит. Как сказал мой начальник, А позвони, когда Райзик будет лежать у твоих ног. Что ж, постараюсь это устроить. И с такими мыслями я двинулась в сторону нужного особняка.